Я сел к столу, положил перед собой чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и задумался, с чего же начать? Я почесал затылок, потер нос, погрыз кончик пера, поерзал на стуле, но ничего не помогло. В голову ничего не приходило. Я решился на крайние средства. Я позвал. Полли, помоги мне. Старая попугаиха сидела на краешке стола и любовалась на свое отражение в стеклянной чернильнице. Она так сама себе нравилась, что пропустила мои слова мимо ушей. «Полинезия», — с притворной строгостью сказал я, хотя на самом деле мне хотелось улыбнуться, до того она забавно выглядела. Пугайха снова меня не услышала, и я не мог на нее сердиться. Уж слишком долгая дружба связывала нас, поэтому я просто рассмеялся. «Ну что ты разглядываешь себя, словно девчонка? Вспомни, сколько тебе уже лет? Двести, не меньше». «В твоем возрасте в зеркало уже не смотрится!» Старушка Полли с трудом оторвалась от своего отражения и взглянула на меня. «Да, я уже не молода», — произнесла она своим скрипучим голосом. «Но, по-моему, хорошо сохранилась. Посмотри, как красиво поблескивают эти красные перышки!» И она горделиво повела крылом. «Так что ты там от меня хотел?» Я вздохнул и сказал... Я хочу написать еще одну книгу о докторе Дулитле, но не знаю, с чего начать. Поли удивленно скрипнула в ответ. Как? Еще одну книгу? А зачем, скажи на милость? Затем сказал я, что мы должны описать все-все приключения этого доктора. Конечно, все его приключения очень любопытные и занимательные. Задумчиво протянула Поли, Джон Дулитл обладал удивительной способностью попадать в пренеприятнейшие истории и с легкостью из них выпутываться. Все это очень поучительно, да только издадут ли твою книгу? А это зависит от читателей, бодро ответил я, пока они хотят читать о докторе Дулит и его необыкновенных приключениях, книги о нем будут издавать, так с чего же ты мне посоветуешь начать? Попугайха прищурила один глаз и хитро на меня посмотрела. Ты ведь уже не молод, Том Стабинс, сказала она, у тебя уже сидеют виски. И если ты собираешься описать все-все приключения доктора Дулитла, то тебе придется дожить до моего возраста. Раньше тебе никак не управиться. Поэтому напиши-ка ты умную книгу, чтобы люди поняли, что животные не хуже их. А для этого лучше всего годится ученый трактат. Старушка Поли так и сказала трактат и высоко подняла голову. В свое время она научилась многим умным словам от доктора Дулитлы, очень часто вворачивала их к месту и не к месту. А самое главное, очень этим гордилась. Пришлось ее охладить. «Ну нет», — возразил я, — «трактат никак не годится. Кто же нынче читает трактаты? Само это слово люди уже позабыли. Придется объяснять читателям, что это значит. Но я думаю, что любая книга доктора докторе Дулитле будет и умной, и поучительной». Вспомни, я уже написала о путешествии доктора в Африку, где он лечил больных обезьян, о том, как он бродил по городам с цирком и помог убежать тюленей Хесофи, о птичьей почте и о птичьей опере. Разве эти книги не поучительные? Попугай молчала. Ей не хотелось. Ой, как не хотелось признавать, что я прав. Наконец она открыла клюв и проскрипела. А ты уже написал книгу о том, как доктор приплыл на остров паучьих обезьян, и как его избрали королем попсипедлей и багиагдерагов? Написал. Написал даже о том, как ты привела черных попугаев и спасла нас всех от неминуемой смерти, — польстил ей я. Жаль, — протянула Полли. Книгу о путешествиях доктора Дулитла начинать очень просто. Надо только сказать, что он собирается в дорогу и не хочет брать с собой бритву. Он всегда говорил... Чему мне бритва? Я могу побриться и осколком стекла». А мы с кряки непременно совали ему в дорожный саквояж его любимую бритву, и потом он вечно удивлялся, откуда же она у него взялась. «Надо ну, да бог с ней с бритвой. Раз ты уже написал о путешествии доктора Дулитла, то теперь напиши о том, что было дальше». «А что же было дальше? Ах, вспомнил!» — воскликнул я. «Потом доктор занялся своим зоопарком и сделал из него целый город». «Да, славные были времена», — вздохнула Полли, — «вот и назови книгу «Город зверей». «Нет, не пойдет», — возразил я. «Книга-то все-таки будет не о зверях, а о докторе Дулитле, поэтому назову-ка я ее «Зоопарк доктора Дулитла». И просто, и понятно. Ладно, поступай, как знаешь. Не стала спорить со мной Полли, но начни книгу с того, как мы вышли из раковины большой хрустальной улитки на берег Англии». «Напиши также о том, как ты встретился с родителями. Они ведь не видели тебя три года и ужасно соскучились. Получится очень чувствительная история, а многим именно такие и нравятся. Поверь, я не лгу. Когда-то я знавала одну даму, так она просто рыдала над книгами. Обычно она...» Старушка Поли заговорила о чувствительных историях, а говорить о них она могла часами, поэтому я поспешил ее перебить. — Погоди, погоди, — сказал я. — О дамах, книгах и слезах мы с тобой потолкуем в другой раз. А сейчас пора браться за книгу о докторе Дулитле. Оля не обиделась, а только рассмеялась. — Так и быть. Вернемся к доктору Дулитлу. Ты пиши и читай мне вслух написанное. Как только увидишь, что я задремала, это будет значить, что рассказ получается скучный. Тебе придется хорошенько постараться, потому что я уже стара, и после сытного обеда меня неудержимо клонит в сон. Начинай. Я обмакнул перо в чернила и вывел первое слово.